— Тань, о чем ты так напряженно думаешь? Виктор Седов, которого я пригласила на обед, смотрел на меня с живым интересом. — Да все дело этого филтериста у меня из головы не выходит. Все уж больно гладко. Действительно, не такой же он идиот, чтобы второй альбом не припрятать подальше в надежном месте. Снял бы на вокзале ячейку в камере хранения, например. Ты же сама говоришь, он помешан на своих марках. «Ну, не настолько же, чтоб в тюрьму сесть!» «Кто его знает?» — хмыкнул Витя, вновь переключая внимание на тарелку. Мы сидели в моем любимом кафе на Волге. Виктор уплетал голубцы, местное фирменное блюдо, а я только ковырялся для видимости. чего то пища была мне не в радость «Слушай, та нельзя быть равнодушной к такой прелести!» Прожевав очередной кусок, Седов кивнул на тарелку. — Так всю любовь к жизни потеряешь. — Вы свояка не поймали? — Да нет, в розыске. — А Пролов что он говорит? — По слухам просит свидания с тобой. — Серьезно? А что ж ты молчал? — Вот, говорю. — Витька, спасибо. На сей раз старший лейтенант Седов одарил меня весьма озадаченным взглядом.